Глава вторая. Самые первые сексуальные девять с половиной секунд. О том, почему помада должна быть красная и блестящая, о том, как создать иллюзию глубокого декольте, о том, какие запахи сексуально привлекают мужчин, о том, до какой степени полные девушки нравятся юношам, и о том, почему нужно одеваться так же, как его мама, о том, зачем чистить язык и расширять зрачки, о том, почему нужно чаще улыбаться, а также о том, почему на охоту надо выходить в одиночку. Первые 9,5 секунд общения с человеком являются основополагающими. Впечатление, которое симпатичный мужчина сможет сохранить о вас в течение многих лет, зависит от этих секунд. Поэтому, к сожалению, как бы вы ни сопротивлялись, встречают по одежке, то есть по внешнему виду, и провожают тоже по нему. Так что ни в коем случае не стоит злоупотреблять этим коротким и очень важным временем, которое надо использовать наилучшим образом в свою пользу. Если вы хотите выглядеть с девушкой обольстительной, важно знать наизусть все уроки соблазнения мужчины. Такой, например, что мужские глаза не пропускают губы ярко-алого цвета. Посмотрите внимательно на губы женщин, работающих в редакции журналов МОД. Они все красят губы и ногти в ярко-красный цвет. В летнюю пору или вечером сквозь босоножки Джимми Чу, у них можно увидеть такого же цвета и педикюр, потому что красная помада – классический сексуальный атрибут внешности. Кроме того, что губы должны быть красного цвета, они должны еще и блестеть. К счастью, сейчас очень много видов блесков для губ, особенно хороши прозрачные блески, которые можно накладывать на любой цвет помады. Их блеск, кстати, прекрасно увеличивает объем губ, а пухлые губы, как известно, тоже нравятся мужчинам. Важным сексуально привлекающим элементом является также декольте, которое мужчины могут заметить за первые 9,5 секунд, а то и за одну секунду, настолько это важно. Для девушек с грудью скромных размеров существуют специальные бюстгальтеры, которые создают впечатление более пышной груди. Женское белье почти всех известных марок сегодня делает женскую грудь безумно привлекательной. Как это ни банально, но это заводит мужчин. В ложбинку между грудями – можно положить блестящий автозагар или специальное средство, в которое добавляют немножко блеска с перламутром. Если сконцентрировать максимум цвета по впадинке, можно создать иллюзию еще более глубокого декольте. В этом случае играет роль известный световой эффект. Светлые тона расширяют, а темные тона углубляют. Поэтому впадинку надо затемнить, а выпуклые части сделать светлее. С помощью этих маленьких секретов можно создать сногсшибательное впечатление. Запахи духи – это тот элемент, который тоже сработает в первые 9,5 секунд, но в вашу ли пользу зависит уже от вас. Главное – не злоупотреблять этим важным пунктом списка средств соблазнения. Известно, что избыток духов вызывает противоположный, отталкивающий эффект. Не стоит использовать так называемые тяжелые запахи. А вот легкий аромат с цитрусовой ноткой заставит мужчину подойти поближе и принюхаться. Следует брать на вооружение и особенный запах женского тела в период овуляции, когда вероятность забеременеть очень высока. В этот период женщина пахнет сексуально и становится очень привлекательной. Но эти несколько дней в месяц не очень-то можно контролировать. В период перед месячными у всех женщин повышается уровень эстрогена. Этот гормон еще называют гормоном Мерлин-Монро. Эстроген повышает желанность женщины и, соответственно, шанс соблазнить нужного мужчину. Запахи искусственного происхождения вы можете контролировать и использовать сами. Например, шампунь для волос или гель для губ с запахом зеленого яблока. Этот запах влияет на ту часть мужского мозга, которая отвечает за сексуальное влечение. Ученые обнаружили, что легкий запах лаванды усиливает приток крови к пенису на 40%. Этот аромат очень привлекателен для мужчин. Попробуйте хранить ваше белье в шкафу в перемешку с листочками сухой лаванды или со специальными смесями. Среди приятных мужчинам запахов есть черная лакрица и тыквенный пирог. Пот является отличным любовным зельем. Среди древних снадобий для приворота можно найти даже такой. Испеки пирожок с яблоками или тыквой, обмажь своим потом и отнеси мужчине, которого хочешь соблазнить. Нежелательным, отталкивающим является запах курящей женщины. Натуральный запах каждой женщины очарователен и притягателен для мужчин. А сигарета беспощадно его убивает, не говоря уже о неприятном запахе изо рта, пожелтевшей эмали зубов и ускоренному процессу старения кожи. Как это ни банально звучит, но рекомендуется не курить тем, кто хочет выглядеть безупречно. Мужчины издавна генетически запрограммированы на выбор женщин с широкими бедрами, что говорит об их зрелости и готовности вынашивать детей, а также с тонкой талией. Существуют соотношения бедер и талии, которые возбуждающе действуют на мужчин. Два к трем. Бедра больше талии на одну треть. Испокон веков подсознательно для мужчин признаком женского здоровья являются блестящие ухоженные волосы. Поэтому очень важно использовать блеск для волос или специальный шампунь, который делает волосы блестящими. Свежесть, блеск и объем волосам может придать бабушкино средство яичный белок, который можно втирать в волосы во время мытья. Яичный белок придает волосам еще и шелковистость. Если продолжать генетическую линию сексуальных пристрастий мужчин, то можно заметить, что блондинки нравятся мужчинам больше, чем брюнетки. Поэтому, если это возможно, делайте светлое эмилирование. Нет ничего лучше и привлекательнее розовой и сияющей кожи, поэтому каждая женщина должна ухаживать за ней. Классическая женская внешность, если ее утрировать, подобна красивой куколке. Полные губки, высокий лоб, небольшой рот, маленький подбородок, маленький носик, высокие скулы. Посмотрите на куклу Барби, может быть, она подскажет вам некоторые элементы сексапильной внешности. Хорошая новость для кругленьких девушек. Очень худые девушки не привлекают мужчин. Когда ученые проводили статистические исследования, показывая группам мужчин и женщин фото с изображением женщин от очень худых до женщин с округлыми формами, чуть ли не женщин в стиле великого воспевателя форма Рубенса, они обнаружили, что более стройные женщины нравятся больше женщинам, чем мужчинам. Мужчины же предпочитают женщин с приятными округлостями. Моделям же на подиумах они отводят лишь роль вешалок для одежды. Округлости женщин имеют природное объяснение. Определенный объем жира необходим для выработки гормонов, для поддержки организма, большая грудь придумана природой для кормления потомства. А мужчины подсознательно отдают предпочтение потенциально хорошей матери. И мужчины, и женщины ищут себе половинку, похожую на них. Ученые называют эту особенность импринтингом. Людей привлекают также копии их родителей. Видимо, они подсознательно, уверены, что люди с похожей на родителей внешностью будут о них заботиться и ласкать, как делали раньше папа с мамой. Мы часто стремимся быть непохожими на родителей, поэтому у вас, как у соблазнительницы, гораздо больше шансов заполучить юношу, на маму которого вы немножко похожи. Поэтому понаблюдайте за его мамой. какая у нее помада и прическа, какого цвета она носит одежду. Может, стоит ее немножко скопировать, чтобы понравиться и ее сыночку. Очень важным элементом в облике в первые 9,5 секунд является также стиль одежды. Люди, которые одеваются как люди успешные, сразу привлекают к себе внимание. Такие люди используют атрибуты успешности, как, например, портфель или сумка из крокодиловой кожи, даже если это имитация, костюм известного модельера, деловой костюм вместо спортивного, туфли вместо кроссовок. Успешность есть залог состоятельности. Даже если вы не очень богаты, старайтесь быть похожими на успешного человека, старайтесь одеваться как успешный человек. И желание походить на успешного человека психологически поможет вам этого добиться. Есть мужчины, которым нравятся инициативные женщины. Но очень важно не то, кто первым проявил инициативу, а то где. Если вы обращаетесь к мужчине, находясь в спортзале, то антураж вокруг заставит мужчину подумать, что вы женщина спортивная, здоровая, и вы ему покажетесь даже стройнее, чем есть на самом деле. Если этот мужчина встретит вас в каком-нибудь прокуренном кабаке, он, вероятнее всего, найдет вас менее привлекательной. Многие девушки стесняются выходить на охоту самостоятельно и берут с собой одну-две подруги. «Не выступайте воинствующей толпой, поверьте». Ни один мужчина не осмелится подойти сразу к трём незнакомым девушкам, если, конечно же, это не очень смелый мужчина, избалованный женским вниманием. А нам такой не очень-то и нужен. Поэтому выходите одна. Так вы будете более психологически доступны для мужчин. Румянец выглядит очень привлекательно на лице женщины. Чтобы его вызвать, попробуйте подумать о чём-то смущающем, может быть, даже неприличном. Мы часто забываем ухаживать за языком, который во избежание неприятного запаха изо рта можно чистить зубной щеткой или же специальной щеткой для языка. Здоровый розовый цвет языка очень сексуально привлекателен. А потом его смело можно слегка высовывать, когда добыча находится рядом. Взгляд – это очень сильное оружие, которое обязательно надо применять против мужчин. Обычно, когда люди смотрят друг на друга, изучая лицо, за 2-3 секунды они отводят глаза. Этого не всегда достаточно для произведения должного эффекта. Поэтому попробуйте продлить эти три секунды до 4-5. Это может вызвать у мужчины сильные эмоции. Если вы хотите приковать к себе взгляд мужчин надолго, постарайтесь подольше улыбаться. На улыбающихся и довольных людей всегда приятно смотреть. Когда женщина думает, как прекрасен этот мир, как прекрасны мужчины и как прекрасна сама я, она притягивает к себе мужчин, как свет мотыльков. Расширенные зрачки женщины тоже притягивают мужчин. Зрачки, как известно, расширяются при сексуальном возбуждении или в темноте. Причем мужчина не сможет точно угадать причину увеличения ваших зрачков. Поэтому смело используйте сумерки для увеличения собственной привлекательности. Это своеобразный способ глаз сказать мужчине «Срочно обрати на меня внимание». Очень часто женщины с плохим зрением выглядят сексуально, даже ничего для этого не делая. Их сфокусированный взгляд с расширенными зрачками действует возбуждающе. Поэтому, если вы носите очки, почаще их снимайте. Это должно сработать. Есть еще метеорологические законы, на которые вы повлиять не можете, а вот использовать их с пользой – пожалуйста. По мнению немецких ученых, люди чаще занимаются любовью в те времена года, когда день длиннее ночи, то есть в летний, весенний и раннеосенний периоды года, а также при умеренной температуре в интервале, 10 градус по Цельсию. В такое время года девушки выглядят более привлекательными. Соблазняйте на здоровье. Для подтверждения того, насколько важны первые 9,5 секунд и то первое впечатление, которое вам удастся создать о себе, расскажу вам случай из жизни парижского бомонда. Один мой знакомый, пожилой французский миллиардер, Жерар, создатель крупного мирового холдинга, недавно неожиданно для всех женился на пожилой не очень стройный и потерявший девичью привлекательность тетеньки. Однажды на одном из приемов я услышала, как один его невоспитанный друг подтронивал над выбором Жерара, намекая на количество красоток в мире, которые с удовольствием выполняли бы любую его прихоть. «Но она действительно красива!» — воскликнул Жерар. Он залез в бумажник и вытащил из него старую помятую вырезку из черно-белой газеты с изображением королевы его студенческих лет. До сегодняшнего дня Жерар видел свою жену такой же красивой, какой она была в те далекие годы. Вот какова сила первого впечатления.